Глава вторая. Гнездовье. Аэрокар поднялся на третью воздушную линию и, вильнув вправо, переместился на крайнюю скоростную четвертую полосу, по которой летали только транспорт служб правопорядка, спасательно-медицинские аэромодули и скоростные кары драконов. Ни одна из раз не любила скорость настолько, как драконы поэтому у каждого были соответствующие права на пилотирование скоростными аэрокарами. Жажда сию же минуту выяснить, что произошло с родителями, терзала душу острыми зубами. То, что случилось непоправимое, я это ощущала внутренним чутьем. Только тоненькая ниточка надежды где-то в глубине души трепыхалась неясным зудящим чувством. Кириан жив но она была настолько слабой, что на нее не стоило полагаться. Кириан, мой старший брат, уже давно взрослый дракон, перешедший черту второго совершеннолетия в 400 лет, более 500 лет назад. «Снять ограничение скорости!» Отдала команду бортовому искину стоило ремнями безопасности зафиксировать нас с человеком в креслах. «Вывести новости о правителе на экран!» Ничего нового не показывали, и я с бессильной злостью смахнула изображение. Аэрокар, несясь на предельной скорости, четко отзывался на все мои команды. К родным пещерам путь был не близок Стоило выехать за пределы мегаполиса, и мое терпение закончилось. «Соединить меня с Десаем, Арши и Тари!» Отдала команду и покосилась на мертвенно-бледного человека рядом. Дышал он с трудом. Хотелось нарычать на болвана и выкинуть его из машины на обочину, чтобы не задерживал меня. На какое-то мгновение зрение начало подводить, и мир вокруг изменился, став ярче и сочнее. Мелькавший до этого пейзаж за окном стал различим. Кнопка автопилотирования удачно оказалась под рукой. И аэрокар тут же сбавил скорость, основательно тряхнув пассажиров из-за резкого уменьшения скорости. Я задышала медленнее, подольше продлевая фазу выдоха, чтобы привести чувство в порядок до встречи с дядей. Не хватало еще сию же секунду пройти последнюю фазу взросления и обернуться драконицей, жаждущей найти себе самца для защиты. Не время. «Десай Аршиитари временно недоступен», — ответил приятный голос бортового Искина. «Ваш вызов переведен в режим автоматического дозвона. Убрать. Показать его месторасположение Продолжить маршрут». повиску грима капли стекал пот, привлекая мое внимание. «Если ты такой слабый, зачем связался с драконами?» «Престижно. С облегчением выдохнув, ответил мужчина, с трудом разжимая кулаки. И платит хорошо. Передо мной вспыхнула трёхмерная голографическая карта местности с рельефом, постройками и красным треугольником, зависшим в родных пещерах. Мой аэрокар появился на карте в виде маленькой проекции и понёсся по самому краткому проложенному маршруту. Хотя сейчас я жила в академическом городке отдельно от семьи, но домом всегда считала пещеры-гнездовья драконов. Скрытые в глубине извечных гор, они прятали от посторонних глаз сокровищницы драконов, служили драконным местом рождения и смерти для всех поколений. Драконы тоже умирают, если теряют смысл жизни. Приняв решение, сами заканчивают свой жизненный цикл. Они дряхлеют в считанные дни и распадаются золотой крошкой, даже в смерти не разлучаясь с самым желанным веществом для любого из нас – золотом. Легенды гласят, что первые драконы появились из золотых статуй, выплавленных Духом Вечности, в тот момент, когда ему стало невносимо скучно. Созерцать статуи тоже оказалось неинтересно, И тогда дух вдохнул в них огненную жизнь и вставил рубиновые сердца. Статуй было много, и на всех рубинов не хватило. Тогда дух взял и разделил камень на двоих. Так и появились истинные пары, два существа с одним сердцем. Попутчик попался молчаливый, это плюс. Минус, из-за него дорога заняла больше четырех часов. Извечные горы выглядели как никогда величественно и хмуро. Посадочная площадка как раз была пуста, и я приземлилась, отправляя аэрокар в ангар вместе с пассажиром. Оттуда он попадет в нижние пещеры. Они выполняли функцию общественных приемных. Только в эти пещеры допускались не драконы. Не оглядываясь на транспорт, я уверенно ступила под свод сумрачных туннелей. Драконье зрение не страдало от недостатка света, и пространство вокруг виделось так же четко, как и днем. При входе я положила руку на считывающее устройство в стене туннеля, и из ниши на уровне каменного пола выскользнула грави-платформа. Немедленней секунды я запрыгнула и понеслась под давно изученному лабиринту внутренних туннелей. На дно из развилок пришлось затормозить пропуская другую платформу. «Лани!» Ко мне на платформу перепрыгнула шатенка с зелеными кошачьими глазами и шагнул высокий мужчина-дракон, застегнутым на все пуговицы военном кителе. «Кэти, ты сейчас задушишь Эолайн в своих пламенных объятиях!» прокомментировал красавец и сдержанно улыбнулся. «Привет, Рэйок! Кэти, у меня уже ребра трещат!» Вопреки своим словам, ей не спешила выпутываться из объятий подруги. Между делом сама обняла ее и уткнулась носом в пахнущие вереском волосы. «Все плохо?» – покосилась на мужчину. Вопрос был задан ему. «Вероятность спасения твоих родителей близится к нулю. С Кирианом все не так однозначно. Нет точной уверенности в том, был ли он на драконьем шипе в момент гибели шатла Команда спасателей продолжает искать чёрный ящик, но осколки разлетелись на многие лиги. Как это произошло? Ответ Рейга был сродни удару под дых. Всё это время разумом я упорно отрицала, что случилось непоправимое. Нападение пиратов. На правительственный шаттл, вооружённый до зубов, дополнила мысленно. Мы разбираемся. От недовольства у дракона четче проступила чешуя на лице, делая его еще более звериным. «Я верю тебе, Рэй», — спокойный тон давался с трудом. «Если кто разберется, то это ты и твое ведомство. Мне нужно идти и встретиться с дядей. Нужно решать, как быть дальше. Пока не вернулся Кириан, я сделаю все от меня зависящее». «Эолайн». Кэти придержала меня за рукав. «Значит, тебе придется выходить замуж за того, кого выберет совет?» «Это может быть кто угодно!» «Надеюсь, они согласятся с выбором моих родителей. Клан Лазурных меня устраивает. Если уж и принимать решение, то я ничего не буду иметь против этого клана». Дракон отрицательно покачал головой. «Все не настолько однозначно». «Тебе что-то известно, Рейок?» Он явно не договаривал, и это настораживало. Этот дракон слыл своей прямолинейностью. «Претендовать на брак с тобой будет каждый клан, и кто окажется в итоге твоим супругом, решать будет совет». «Но это мы еще посмотрим». Гнев плохой, советчик, но ничего поделать со своими чувствами я не могла. Лани успокойся. Тебе сейчас не нужны сильные переживания» если ты не хочешь обратиться досрочно?» Подруга больно сжала мою ладонь, приводя в чувство. «К тому же твоя драконица не каждому покорится во время брачного танца. Вот возьмет и откусит что-нибудь ценное». Кэти воинственно сверкнула глазами на Рея, и тот отступил, виновата, глядя на любимую девушку. «Действительно. И чего это я разнервничалась из-за замужества? Все решаемо. Угодить драконице из клана пепельных ящеров не каждому дракону подвластно. Еще и по этой причине в моем роду запрещены ранние браки. Драконица сама должна захотеть быть с самцом. И это время неумолимо приближалось, но можно его и отсрочить, только бы попасть в сокровищницу до разговора с советом старейшин. Граве-платформа плавно затормозила возле стрельчатых каменных резных дверей в апартаменты моего рода. Символ восходящего золотого солнца тускло поблескивал в сумраке туннеля. «Иди, Лана!» Тихо, дрожащим голосом, шепнула земляная драконица и прижалась к боку своего жениха. «Мы с тобой!» Это прозвучало так неожиданно и сентиментально. Я с благодарностью посмотрела на друзей. Пусть в последнее время они немного отдалились от меня, после помолвки больше посвящая себя друг другу, но ближе них среди драконов у меня больше никого не было. «Держи меня в курсе!» Бросила на прощание Рею и тронула дверь. Та приглашающе распахнулась, и порог я переступила, как Десса Эолайн Арниери. Пройдя через внутренний коридор, я оказалась в просторной гостиной. Свет здесь был ярким, позволяя хорошо рассмотреть и пещеру, и присутствующих. За большим овальным столом собралось несколько взрослых драконов, родственников по отцовской и материнской линии, во главе со старшим братом матери Десаем Аршиитари. «Эолайн, как я рад тебя видеть! Столь печальный для всех нас час!» Дядя поднялся с папиного кресла и остался на месте. Не выходя мне навстречу. Высокий широкоплечий дракон с тяжелым немигающим взглядом ярко голубых глаз впившимися в меня острой стрелой. Плотные перламутовые чешуи свистков стекали на массивную крепкую челюсть, сходясь острыми краями на подбородке. Его пепельные волосы были завязаны на затылке в высокий пучок, открывая рисунок из чешуй на шее. Чёрная форма карателя, без грамма золотых украшений, плотно облегала статную фигуру. Нисколько не изменился. Выглядит лет на 35 человеческих, отметила про себя. Еще одна особенность нашей расы: по внешнему виду никогда не скажешь, сколько лет дракону. Тяжёлая аура взрослого самца сразу придавила, и не удержавшись, я передёрнула плечами. Попытки оградиться от неприятного давления. Под высокими сводами пещеры раздалось слаженное урчание взрослых самцов, старающихся успокоить ребенка, меня. Недовольные взгляды присутствующих скрестились на шее Тари, и тот унял свое воздействие, сведя его к минимуму. Почувствовав поддержку других, я уверенно приблизилась к старшему родственнику, и преклонила перед ним колено, касаясь рукой каменистого пола перед его стопами. «Пусть вечных путь не коснется твоих ног долгие века, дядя!» И тут же ощутила горячее прикосновение большой раскрытой ладони к своей макушке. «Пусть древние одарят тебя, дитя!» С традиционными приветствиями было покончено, и я поднялась окидывая присутствующих нечитаемым взглядом перед этими ящерами не стоило обнажать душу с моим мнением, они не будут считаться из-за возраста. Вы начали обсуждение без меня? Хочу видеть всю информацию касательно гибели драконьего шипа в реальном времени. Дядя, код доступа к облаку, где накапливается информация. Отголоски урчания резко прекратились и все с деловым интересом уставились на повзрослевшую наследницу клана пепельных ящеров. Я семь лет воочию не появлялась на общих сборах, ограничиваясь присутствием через галлы экран. Коммуникатор на руке подсветился входящим сообщением, и я с удовольствием отметила, что мое требование было незамедлительно выполнено. А теперь я хочу услышать от каждого предложения, «По разрешению кризисной ситуации. Позвольте». Я оттеснила плечом так и оставшегося стоять шиитаре, занимая то кресло, в котором он сидел ранее. Кресло главы клана, на которое у него не было никаких прав. «Десай, займите свое обычное место». Прокомментировала мимоходом и обратилась к самому старшему члену клана. «Десай, Пимий, ваше слово». Обсуждения продлились до поздней ночи. Основной темой была не трагедия, случившаяся с родителями, а то, как удержать власть, чтобы клан пепельных ящеров остался правящим. Все мы понимаем, что в силу возраста Эолайн и ее статуса незамужней Дессы никто не будет относиться к ней серьезно. В отсутствии Кириана, кто-то должен взять на себя ответственность и позаботиться о несовершеннолетней наследнице, взял слово очередной родственник. Факт гибели родителей был однозначен. В отличие от смерти брата, Керриан пропал без вести. Поэтому просто необходимо выбрать для нее опекуна, который представлял бы ее интересы до того момента, пока она не выйдет замуж. Дополнил Пимей и посмотрел на дядю. Предлагаю голосовать за кандидатуру Дэсайя Шиитари. Большинство проголосовало «за». Я была бессильна что-либо изменить. Даже возразить нечего. Оставалось только надеяться, что дядя не запрет меня в гнездовье. Он очень консервативен в вопросах воспитания потомства, хотя у него и не было собственных детей. Но детей сестры, Кириана и меня, он считает своими. То ли собственностью – это обо мне, то ли рекрутом – это о моем брате. «Опекунство – это единственная необходимость». де Десайкордий, дядя со стороны отца, поморщился, рассматривая меня. «И Эолайн, что это на тебе надето? Ты выглядишь как распутная эльфийка, да еще и волосы заплетены неправильно». Дядя слыл непримиримым хранителем традиций. «Что за клише, дядя? И где вы видели эльфеек в закрытых платьях?» Скривилась на его замечание. «У меня не было времени переодеться. Трагическая новость застала меня на пороге праздника. Я сегодня защитила докторскую степень», — сказала и загрустила. «Сегодняшнее утро казалось таким далеким, как из прошлой жизни». — Расплетать волосы, скорбя по погибшим, буду в последнюю очередь. — Умись, Кордий. У Эала не было времени на это. Шиитаря обвел всех долгим, изучающим взглядом. — От опекунства я не отказываюсь, но это не решает вопрос осправлением. — У тебя есть предложение, дядя? Каждый из присутствующих драконов не хотел уходить в тень, что непременно случится если не будет разыграна карта наследницы клана пепельных ящеров. Регенство. До той поры, пока ты не родишь. Я сложила руки на груди, размышляя над последним предложением. Лично для меня оно даже было выгодным, даря необходимую отсрочку. Но что это принесет всем другим расам? Будет ли дядя придерживаться курса развития нашей страны, выбранного моим отцом? «Вы убедите совет старейшины сбрать мне в супруге того, кого хотели видеть мои родители?» Эгоистично в первую очередь хотелось решить свой шкурный вопрос. Мужчины за столом притихли, обдумывая услышанное. У меня в голове строился план, как найти лишнее время на поиски Кириана и тем самым отсрочить смену власти. Никто из присутствующих не был заинтересован в том, чтобы я вышла замуж. Их планы шли в ногу с моими. Никто не может дать гарантий. Если совет примется решать твою судьбу, то старейшины будут руководствоваться только собственными соображениями и, возможно, используют артефакт судьбы. Артефакт выбирает не дракона, а клан, пояснил старый дракон Пимий. В остальном согласен. В любом случае, совет уже созван.